Наиболее крупным его вкладом в науку было открытие воздуха как особой субстанции. Это он доказал наблюдением, что когда ведро или иной подобный сосуд погружается кверху дном в воду, вода в него не проникает. Эмпидокл говорит, «Так водяными часами из блестящей меди играет девочка, ибо когда...» все отверстие трубки, зажавшее ручкой изящную, в мягкую массу воды серебристой их погружает, то влага в сосуд не проходит давлением воздуха, сжатого там у отверстий, теснимое частых. Но лишь только сгущенному воздуху доступ откроет, тотчас давление ослабнет, и влага в сосуд проникает. Этот отрывок находится в том месте, где объясняется природа дыхания. Эмпидокл также открыл, по крайней мере, один случай центробежной силы. Если чашу с водой вращать на конце веревки, вода не выльется. Он знал, что растения имеют пол. У него была теория, надо признать, что несколько фантастическая, эволюции и выживания наиболее приспособленных. Первоначально. Так из смешения стихий, бесконечные сонмы созданий в образах многоразличных и дивных на вид происходят. Там были головы без шей, руки без плеч, глаза без лбов, отдельные конечности, стремящиеся соединиться. Все это соединялось, как попало. Там были неуклюжие создания с бесчисленными руками, Существа с лицом и грудью, обращенными в разные стороны, существа с туловищем быка и лицом человека, а другие существа с туловищем человека и мордой быка, были гермафродиты, сочетающие в себе женскую и мужскую природу, но ну, бесплодные. В конце концов выжили только некоторые формы. Что касается астрономии, то он знал, что Луна светит отраженным светом и полагал, что это верно также и относительно Солнца. Он говорил, что для распространения света требуется определенное время. Но это время настолько мало, что мы не можем его заметить. Ему было известно, что солнечное затмение вызывается прохождением Луны между Солнцем и Землей, Последнее он, по-видимому, узнал от Анаксагора. Он был основателем итальянской школы медицины. Эта медицинская школа, которая начинается с него, впоследствии оказала влияние на Платона и Аристотеля. Согласно Бернету, она оказала воздействие на всю направленность научного и философского мышления. Все это свидетельствует о такой научной энергии того времени, которая не имела себе равных в более поздние века греческой истории.